Вайолет Эвергарден Глава четвертая, часть вторая. Текст читает Отсору. В одной из комнат штаб-квартиры Шахира молодой человек рассматривал город через небольшой телескоп. До начала работы еще было время, поэтому он носил расстегнутую рубашку с брюками и весело рассматривал округу через окно рядом с кроватью. Эй, Леон, посмотри сюда! девушки, которые примчатся в любое место и в любое время. Леон, нахмурившись, откликнулся на слова соседа по комнате. Может, ты оденешься? Наборщики текста скоро будут здесь. Его миндалевидные строгие глаза проглядывались через очки с тонкой оправой. По развивающемуся молодому лицу можно было заметить, что он еще был подростком. У него были длинные волосы редкого цвета морской волны и смуглая кожа, полученная при рождении, а не из-за загара. В отличие от его соседа, он уже надел галстук и застегивал запонки. Автозапоминающие куклы? Эти прекрасные женщины используют не менее прекрасные слова, чтобы писать для своих клиентов. Разве они не заслуживают почтения? Леон ответил шепотом человеку, который был старше его на пять лет. Они ведь как проститутки. Я слышала, что их цель найти богачей и жениться на них. Кто тебе такое сказал? Не говори такое рядом с ними. Выбирай выражение, в конце концов. Женщины страшны в гневе. Особенно те, кто работает вот так. Возможно, есть такие женщины, как ты описал, Но они проделали весь этот путь, чтобы помочь таким простым гражданам, как мы. Уважай их выбор. Ассоциация Шахира оплачивает все, не так ли? Если это их работа, то нет смысла уважать их. Если за это платят, то почему бы не нанять куклу? Для чего нам тогда вообще эти женщины в Ты имеешь в виду создание профессора Орланда? Это предложение было выдвинуто, долго обсуждалось, но мы не можем оплатить все 80 рабочих мест. Это слишком дорого. Ну и вообще-то не так много компаний, у которых можно их арендовать. Да и проще собрать большое количество кукол. Если есть там тесные связи с почтовыми компаниями. Несмотря на отвращение, Леон все понял. На разных континентах почтовые компании работают в соответствии со своими требованиями. Но доставка наших почтовых отправлений не работает в соответствии с шаблонами, потому что ими управляют частные компании. Говорят, что владелец нынешних почтовых агентств отошел от норм, где пользователи могли выбирать почтовые агентства, основываясь на лимитах отправлений и сборов за отправку. Однако автозапоминающие куклы были партнерами местного почтового отделения. Они производили впечатление высококлассного эксклюзивного использования для зажиточных людей. Однако там было множество тарифных планов. Кроме того, тех, кто часто выбирал, тщательно обучали и внимательно ухаживали. Их присутствие на рынке хоть и не было большим, но и не было маленьким. Мы не можем увеличить их время работы, но их цена наиболее приемлема, и это хорошо, что мы смогли нанять таких прекрасных кукол. Я думаю, это к лучшему. Ведь они могут вносить правки в текст, кроме того, Леон. Если бы вместо них пришли мужчины, ты бы так не жаловался, не так ли? Тишина. Я думаю, что твоя ненависть к женщинам несоразмерна. Я не знаю причину, но я верю, ты обязательно вылечишься если полюбишь кого-нибудь. Ты много пропустишь без опыта в отношениях. Леон выглядел так, словно сдерживал циничный комментарий. И хотя ему не нравилось, когда ему говорили, что недовольство ему не к лицу, и хотя ему не нравилось, когда ему говорили, что недовольство ему к лицу, его нынешние выражения лица отлично подходили его виду в целом. Почему все говорят, что странно быть без отношений? Казалось, что он привык это слышать. Нет, я не говорю, что это странно. Это просто пустая трата времени. Для чего ты живешь? Люди могут жить и без этого. Я люблю свою работу и люблю это место. Вот поэтому меня и отталкивает решение Шахира. Разве ты не видишь, что мы подвергаем нашу священную работу чему-то неуместному? Представление женщины в рабочем месте заполненного мужчинами всегда заканчивается священная работа да уж это не каждому по плечу нас выбрали поэтому мы здесь для расшифровки документов требуется знание различных языков мы мужчины за дело рукописей исключительные таланты это слишком скучно мужчины везде У нас есть несколько дам в отделе литературы, посвященных цветам, однако, но большинство находится в справочной. Я хотел бы попасть туда. Леон молча наблюдал, как его сосед улыбался проходящим девушкам. Он надел свою рабочую куртку поверх рубашки и вышел из комнаты. Несмотря на то, что его крикнули, он проигнорировал. Коридор наполняла утренняя атмосфера. Свет пробивался сквозь окна, освещая тусклые залы, и слышалось щебетание птиц. Он увидел, что один из рабочих написал «Добро пожаловать автозапоминающие куклы на висящем баннере». Лица мужчин, с которыми он сталкивался, проходя мужское общежитие, было немного глуповатое. Даже те, кто не следил за своей бородой, были гладко выбриты и постоянно смотрелись в зеркало. Леон, доброе утро! Чувак, наконец-то настал этот день. Эх, почему у него такое страшное лицо? Хотя, все как обычно. Он прошел мимо сборища ухмыляющихся коллег без приветствия. Каждый сходит с ума из-за девушек и любви. Разве это не трогательно? Это повторялось уже несколько раз. В такое славное тихое утро Леон цыкнул и пнул стену кожаными отполированными ботинками. К черту отношения! Птицы, сидящие на ближайших ветках, испугались резкого звука и разлетелись. Его нога, кажется, болела после удара. Леон вскрикнул, пройдя несколько шагов. В главном холле штаб-квартиры Шахира, где созвездия и мифические существа украшали купол здания, собрались автозапоминающие куклы. Их разговоры эхом отражались от стен помещения. Встречал эти яркие фигуры сотрудник отдела рукописей, одетый в черную мантию, называемую академической одеждой, и квадратную академическую шапочку с кисточкой. Своим кашлем он привлек аудиторию. После движения руки другие сотрудники в той же одежде появились у него за спиной. Среди них было несколько женщин, но преимущественно мужчины. В этой группе Леон был самым молодым. Его юность слишком выделялась среди строгих лиц, соответствующих специалистам различных стран. Автозапоминающие куклы, собранные здесь, Прошу прощения за долгое ожидание. Я глава отдела рукописей Рубелли. Болтовня моментально прекратилась, как только прозвучали первые слова. Автозапоминающие куклы синхронно элегантно поклонились и как один сказали «Рады познакомиться с вами, хозяин!» Хор голосов был задорный, несовместимый с таким старым холм. После этого девушки посмотрели друг на друга и рассмеялись. Видимо, они раньше никого так не приветствовали. В действительности, все они были соперниками по бизнесу, отправленными различными компаниями писарей. И девушки, работающие автозапоминающими куклами, должны были получить высококвалифицированное образование, соответствующее их древней профессии. Поэтому относиться благосклонно к их заказчику было в пределах правил. Хоть Рубелий был польщен, но он снова кашлянул и сказал... Контракт с вами заключен на месяц. За это время мы должны сделать сотни копий различной литературы. В нашем отделе работает всего 80 сотрудников. Мои уважаемые автозапоминающие куклы. За этот месяц вы должны напечатать 80% всей литературы. Но... Если быть абсолютно честными, то я хотел бы нанять вас больше, чем на месяц. Но максимальное время найма таких чрезвычайно занятых дам составляет всего лишь 30 дней. Еще одна проблема заключается в том, что наборщики, с которыми мы хотели работать, часто называются военными. Наш отдел сердечно приветствует вас. Я надеюсь, вы присмотрите за нами. Он снял шапочку и поклонился. Все остальные повторили за ним. Еще ничего не началось, но уже что-то теплое закрылось в сердца экспертов, чудом оказавшихся рядом друг с другом.